Это нормально, объяснил Котов, поймав удивлённый взгляд Лусгина. У них пидорасов завод короткий, пока крови не нажрутся. Вот как нажрутся, тогда бронепояс не остановит. Бьются до упора. Есть, конечно, исключения. Допустим, вожаки голодные и только злее. Слушай, а ты правда думаешь, что я маньяк? Вовка на кухне жевал колбасу и украдкой совал куски грею, хрумкав ему сухой корм. Далинский расхаживал вокруг дома и оживлённо чего-то добивался по мобиленнику сразу от двух абонентов. Причём, судя по лексике, с одним он беседовал, а с другим чисто конкретно перетирал. Далинский оставался в халате и шлёпанцах, хотя на улице похолодало. Кото фугашелос гина хозяйским виски и делился тонкостями охоты на вампиров. По его выходило, что всё упирается в малочисленность ночной команды, нехватку фондов, постоянную многоуровневую секретность, а главное недостаточность информации. Котов был серьёзно зол на своё начальство. Ему не сообщали элементарных вещей. Он не знал, откуда приходят ампулы с раствором соли и серебра.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 Я думал это он у них смотрящий и собирался его раскрутить. Вот был бы номер. Историю про Вервольфа зашешёв и Котов выслушал очень внимательно. Действо Лузгина одобрил и поклялся сделать что возможно для Вовки. Хотя, вдруг сказал он: "Ну, найду я ему папку с мамкой, и что? К нему станет легче. Пацану По надо побольше общаться". Это видно невооружённым глазом, а с кем? Зашешевские мужики, Вовки и не компания поселить его у Игоря на участке, тюрьма с золотыми решётками. Эх, был бы Вовчик на собаку похож. И что? Я бы его окна в ментовку пристроил. Кота взоржал, но Лузгин так и не понял, сколько в этой шутке было от шутки. Подошёл Долинский, хотел что-то сказать. И тут у Котова зазвонил мобильный. Понял. Оставайся на месте. Я сейчас всё решу и перезвоню. Котов поднял глаза на Долинского. Клиент вышел прогуляться. Кажется, прямо через дверь. Очень похож на мастера. Кто следит? Робаков, кто ещё? На ближайшей доступной крыше сидит с оптикой. Ты же его к невестит рахаться по слову. Я сказал, что он вот-вот кончит и прямо с бабы на крышу. Он такой робокоп, железный парень. Опять самодеятельность. Это наша работа, сударь. Началась энергичная, но мала смысленная дискуссия. Обе стороны жаждали провести рекогносцировку самостоятельно. Котов ссылался на свой богатый опыт, Долинский нажимал на личные эксклюзивные возможности. Сошлись на том, что исследовать особняк пойдёт Далинский. Котов будет страховать с улицы, а Зыков продолжит следить за окрестностями и если заметит мастера, даст сигнал. Лусгина, естественно, назначили дежурным по штаб-квартире. Не хотите Вовку с собой взять? Котов замахнул руками. Молод, неопытен и в деле не проверен. А кто вампиру Морду убил? Капитан надулся и сообщил, что Вовка пацан, а не зыковым вампиров едят на завтрак. А дай Котову волю, от бедного Миши остались бы рожки да ножки. Далинский в это время спустился с веранды, и вслед за ними из дома, жуя на ходу, выскочили оба рынкс-грея. Собаку Далинский отослал, а с Вовкой принялся беззвучно общаться. Потом Далинский ушёл за дом.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 потрепал Вовку по плечу и сказал: "Андрей, я говорил, что вас двоих нам Бог послал". "Тот-то. -то. Капитан, поехали". Вова сзади на сиденье лежит. "Андрей, вы с Грэем на хозяйстве. Мишка возникать будет. Напомни, что ты тут не один. Он собак боится с детства". "По местам, господа". Лузгин очень довольный за Вовку. Показал язык Спинецкого и пошел на кухню. Завтра утром, перед тем как я пойду к мастеру, придется съездить за Мишкиной супругой. Да не слось с улицы. Сделаем. А то мало ли, как дальше обернется. Хочу знать, что эта сладкая парочка уже сидит в подвале. Андрей за ними присмотрит, если беда какая, не дай бог. Чу-чу-чуфу. Адрес я у Михаила спрошу. Ленада. Ключи от квартиры вот. И адрес известен, и я его паспорт забрал. Зачем? Привычка. В России человек без паспорта как голый. Этот пидор, конечно, не человек, но всё равно приятно гадость сделать. Ну, капитан, ну даёшь. Заскрежетал стартер. Волга сначала не хотела заводиться, а потом взревела так, что снова взяла или собаки в округе. Лузгин подошел к телефону, снял трубку и тут сообразил: на дворе глухая ночь, а ему вдруг очень захотелось позвонить жене и сказать, что приключения скоро закончатся и он приедет домой. Как хорошо, когда есть куда вернуться из самой фантастической ситуации! Из безумного переплёта, из клубка неразрешимых проблем есть чудесный выход поехать домой. Конечно, если не рискуешь притащить свои проблемы на хвосте.